Николай Марянин, избранная, читает автор. Родина, родина, синие дали в чаше янтарной зари. Запах душицы в бокале, памятных дней снегири, прошлого звонкая песня, светлых берез терема, болдина, красная пресня, дымкова, кжель, хохлома, тонкий узор по оконцу, стойкий дурман кабаков и устремленные к солнцу мысли и чувства веков. Брызги весенних прогалин, страсти великий почин, Пушкин, Суворов, Гагарин, Жуков, Чайковский, Шукшин, удаль с душой полководца, резвые кони в степи. Тайна святого колодца с ветхой бадьей на цепи, Радость и скорбь без остатка, Русского чувства накал, Крым, Беломорье, Камчатка, Волга, Сибирь и Байкал, К зыбкому счастью дорога, Совести сдержанный вздох И постижение Бога в бездне суровых эпох, Истины, высшая мера, Сердце, настигшее вновь там, где надежда и вера, Вечно рождают любовь. В ожидании прилива На Русском море кончился прилив, И обнажились вдруг земные плиты, Вдоль Волги гор чарующий мотив, Плезиозавры, сланцы, аммониты, потоки гуннов, таинство булгар, легенды Кулгали и Ибн Фадлана, Батыевой Орды, палящий жар, былинная руины Тамерлана, Симбирская гора и волшебство двух гордых рек, дерзнувших течь навстречу. Засечный град Богдана Хитрово, Истенька Разин, вышедший на Сечу, Внушительный суворовский конвой В Москву на казнь, ведущий Пугачева, И Карамзин с историей живой, И Пушкин, и Языков в мощи слова, Обломова воспевший Гончаров, Минаева колючая сатира, И Керенский на стыке двух миров, И Ленин, взбудораживший полмира, Триумф надежд, свержение идей, Баталии вселенского размаха, Где не понять, кто гений, кто злодей, И все сплелось под шапкой мономаха, Пошитой из небесного сукна, Светил планет, созвездий мироздания, Космического тонкого руна, Семи ветров и вечности дыхания, И связывая времени пласты над Волгой, Как неслыханная дива, Из прошлого в грядущие мосты Застыли в ожидании прилива. Росток оттаявшей души Зима соединила землю с небом, Цементом льда и инея тесьмой. Меня заносит временем, как снегом, Исковывает холодом и тьмой. Колючий ветер все живое косит И бродит смерть в долинах и лесах. А время и заносит, и заносит нетающий порошей в волосах В стальном плену морозов твердолобых Камнями стынут мысли и мечты И плечи содрогаются в сугробах Презрение, беспамятство, тщеты Воскресни солнце, сбрось ночное бремя Тебе еще не время, ну и что ж Меня уничтожает напрочь время И ты его попробуй Уничтож обрушь свой жар с небесного ковчега, Исчадье ледяное, раскраши, и, может быть, пробьется из-под снега росток моей оттаявшей души. Полет орла О, Россия! Свой лик от меня не таи. Ты, как будто в момент ритуала, разметала орлиные крылья свои от хребта ледяного Урала до чукотских проливов и кольских болот, а могучие когти вонзила в непролазные дебри приморских широт и пласты черноморского ила. Взор сверкает откуда-то с новой земли, из таймыра все те же зорницы, так отчетливо видите из жуткой дали могут только двуглавые птицы. Над Европой и Азией медленный взмах и полет между двух океанов, здесь сливаются Будда, Христос и Аллах в благородстве своих талисманов и немрачного космоса синие мгла. Неземной атмосферы стихия Не сумеют затмить Очертания орла На твоем силуэте, Россия Подсолнух То ли солнце взошло Взрезав мир изнутри То ли вышел Христос Из хрустальной зари Всемогущее море живого огня Разлилось за зеленой решеткой плетня, Машет желтой косынкой подсолнечный круг И спешит за светилом с востока на юг и на запад, Туда, где в закате мирском Благородный спаситель бредет босиком, А Россия в косынке стоит золотой, Перед Богом рисуясь своей красотой, Только летник под солнечным маслом пропах, Да от семечек хрупких лузга на губах, Да от солнц многочисленных слепнут глаза, Да целуются в красном углу образа, И сияет сушедшего в небо креста Аллегория солнца и символ Христа. Киндяковка В России в старину, как добрый знак, Для барина-купца или героя. Из кумача умели шить киндяк, мужской кафтан особого покроя. В нем можно было запросто пойти к помещику киндякову на свадьбу и с важным видом, щеголем почти, Вступить в его симбирскую усадьбу Здесь вольный ангел гимны солнцу пел В часовне, где кресты на птиц похожи И юный Карамзин найти хотел Золотой венец в рядах масонской ложи Киндяковка над Волгою рекой Зовет нас в Гончаровскую беседку, Где ищем мы божественный покой, Душе даруя радуги расцветку, А над обрывом волжские ветра Прекрасные мгновения полощут, И манит вновь Симбирская гора Магнитом сердца в Винновскую рощу. И пусть летят мятежные века, Сжигая судьбы в яростном порыве, Все так же будут в небе облака. Молиться на киндяковском обрыве. Из-за в засвияжье. Понад Волгой звезд мерцание, вдоль свияги огоньки, И к тебе я на свидание еду через две реки, Из-за Волжья в засвияжье, через долгих два моста, Манят, как вино бродяжье, твои сладкие уста, Я за Волгой всеми днями. Засвиягой где-то ты. Близко мы, но между нами звезды, реки и мосты. От заволжья к засвияжью в пробках мучаясь опять. Еду я с любовной блажью, чтоб тебя поцеловать. Снова издали примечу за свияжскую княжну и букетом лилий встречу, и к губам твоим прильну. Из заволжья в засвияжье привезу тебе зарю. И свое желание княжье вместе с сердцем подарю. Жемчук. Черный жемчуг черёмух, Красный жемчуг рябин, Бродит в царских хоромах, Только ветер один Стал чужим и ненужным голос летнего дня, В ожерелье жемчужном ты ушла от меня. Тихо падают слезы в перезвон вечевой И порхают стрекозы над увядшей травой. Что ж ты, сердце шальное, снова плачешь на взрыт Тают в чувственном зное вожделение и стыд, А в оконных проемах, как души господин, Черный жемчуг черемов, красный жемчуг рябин. Три исцеляющих слова. «Как и положено людям, мы до последнего дня верим, надеемся, любим» в сердце смирения храня, и вопреки суесловью мир погрузившему в дым, с верой, надеждой, любовью в очи безумцев глядим, маясь в безвременье сите, шепчем сквозь сдавленный плач, «Верьте, надейтесь, любите, даже в петле неудач». В единоборстве упругом, испепеляющим кровь, станут спасательным кругом вера, надежда, любовь, чтобы почувствовал снова дух, устремленный к нулю. Три исцеляющих слова «Верю», «Надеюсь», «Люблю». Полынь. Шальной дурман полыни, как дерзкий путь в зенит, Мне душу и поныне волнует и пьянит. По замыслу Мессии всем сладостям назло, Считай, что пол России полынью поросло. Чуть спустишься с пригорка, и хоть косой коси, Не потому ли горько живется на Руси, Но нас ведь и под плеткой так просто не возьмешь. Россию горькой водкой Захочешь, не зальёшь, И потому так громко В хмелю полынных струй Кричат в России Горько под сладкий поцелуй. Богиня красоты Брожу по берегу мечты Ищу богиню красоты, все жду, расступится волна, и я воскликну, вот она, но из воды, как млечный сок, лишь пена брызжет на песок, и ветер душу леденя, как зверь врывается в меня, сквозь царство холода и лжи, бегу туда, где в море ржи, в плену божественного сна мелькнула, вроде бы она, Но лишь в перезвон догоман птиц со всех сторон Пустая степь, куда ни кинь И никаких тебе богинь Взмываю в солнечную высь Кричу истошно, отзовись Хватаю дерзко угли звезд Стою над миром в полный рост Листаю жизнь других планет Так что ж, ее на свете нет Окутав грудь вселенским льдом Я возвращаюсь в отчий дом, а там с улыбкой на устах и наяву, а не в мечтах, не в небесах и не во сне и не в диковинной стране стоит у кухонной плиты она богиня красоты. Совесть. Человечество в поисках Бога, не одну нам поведала повесть. Но быльем зарастает дорога в мир, где истинный Бог, наша совесть. Она стала оплотом морали и грехи отпускала до срока, а ее на земле растерзали кровожадные духи порока. Во спасение хочется дружно обнажить наши тайные вздохи, Эксгумацию совести нужно провести по призыву эпохи, и когда перекрытие треснет над засевшим в сознании зверем, как Христос, наша совесть воскреснет, и в нее мы, как в Бога, поверим. Небесный поцелуй Я рву цветы со всех планет Вселенной, Я осыпаю землю вновь и вновь, Чтоб ты по ним с улыбкой сокровенной Прошла в страну по имени Любовь. Я жемчуг звезд слагаю в ожерелье На всем пространстве млечного пути, Чтоб грусть твою и звонкое веселье От болей и несчастий отвести. Я мягкий свет небесного оконца Задерну шторкой теплого дождя, Чтоб ты во тьме сияла ярче солнца. По радуге желаний уходя, я лишь на миг прерву движение строем, Чуть слышно моросящим сквозь дома, чтоб ты своим пьянящим поцелуем В который раз свела меня с ума. Жребий Как две рябинки горькой грозди, России богом жребей дан или рахметовские гвозди, или обломовский диван. Судьба у русского такая, лежать полгода на боку, то не погоду матюкая, то не сусветную тоску, а после вкалывать полгода, как проклятый и день, и ночь. И в этом вся его природа, с Россией схожая точь-в-точь, точь. то лень внезапно обуяет, то чувство страстно увлечет, то матом кто-нибудь облает, то нежный стих произнесет, то молчаливая покорность, то бунт кровавый и шальной, то беспредел и незаконность, то плаха и кулак стальной, то дураки и бездорожье, то космос и полет ума, то суеверие, то безбожье, то вольнодумство, то тюрьма, то погубитель, то мессия». И так веками наяву живет несчастная Россия, в которой, к счастью, я живу. Мать и мачеха Манят медом цветы в золотистом огне. Здравствуй, Родина, ты, мать и мачеха мне. На исконном пути через степи и рвы Никуда не уйти от камчужной травы В поле брошенном и на откосах дорог Я, как листья твои, весь извял и продрог Вольный ветер несет сорным семенем вдаль И неведом полет, и былого не жаль В желтоглазом огне ты, Россия, опять Злая мачеха мне и любимая мать не плачь. Плачет милая родина Дождиком теплым в жилетку земли Тянет кисти смородина В дом, где по стеклам плывут корабли Легкий ветер под парусом Гонит с заката озерную рябь И вплетается хаосом Жизни соната в небесную хляпь Все там будем, а ныне я К мокрым березкам на берег бегу И не надо уныния В платье неброском на том берегу Видишь, церковь под тучами Доброй старушкой склонилась в кусты. А над нашими душами, радугой русской, Взметнулись кресты. Значит, будет спасение! Все-таки будет под этой звездой. И опять воскресенье сердце Остудит озерной водой. Золотая смородина мнет подорожник Былых неудач. Моя милая родина. Кончился дождик. Не надо. Не плачь.